41. Через три палаты от Веренка в номере 435 Ролан и Пьерро ожесточённо спорили с комиссаром. Веренк, еле дотащившись до их двери, прислонился к стене и прислушался, весь в поту от мучительной боли. "Блефуешь", сказал Ролан. "Лучше скажи спасибо". Что я тебе даю возможность отсюда сбежать, а то тебе влепят по меньшей мере 10 лет. И три, Пьеро, стреляя полицейского себе дороже. Этого уж точно не простят. Рыжий хотел нас пристрелить, сказал Пьеро. Это была самооборона с опережением графика. Кроме того, у тебя нет доказательств. — Не слушай его, Пьеро, — сказал Ролан, — рыжий сядет за двойное убийство и преступные намерения, а мы выйдем, руки в брюки, с кучей бабок в качестве компенсации. — Вот уж нет, — сказал Адамберг, — вы свалите отсюда и будете молчать в тряпочку. — Чего это? — недоверчиво спросил Пьеро. — В честь чего ты нас выпускаешь? Херня какая-то. — Конечно. — Конечно. «Но эта херня касается только меня. Вы дадите дёру, и дело с концом. Больше мне от вас ничего не надо». «Чего это?» — повторил Пьеро. «С того, что если вы не свалите, я выдам вашего заказчика. Не думаю, что он будет в восторге, если вы ему устроите такую рекламу 34 года спустя». «Какого ещё заказчика?» Искренне удивился Пьеро. «Спроси у Ролана», — сказал Эдамберг. «Не обращай на него внимания», — сказал Ролан. «Несет хрен знает что». «Заместитель мэра, ответственный за общественные работы и винодел по совместительству. Ты его знаешь, Пьеро. Сегодня он руководит одной из самых крупных строительных фирм. Он дал хороший задаток, чтобы вы... отлупили маленького Вайренка. Остальное выплатил после вашего выхода из исправительной колонии. На эти деньги и Рлан создал сеть с кабины-хловак, а Фернан разъезжал по шикарным отелям. До «Да я этих бабок в глаза не видел, заорал Пьеро. Не ты, не толстый Жорж, Фернан и Рлан взяли всё себе. «Сволочь — Сволочь! — прошипел Пьеро. — Заткнись, мудак! — отозвался Ролан. — Скажи, что это неправда! — потребовал Пьеро. — Не скажет! — сказала Домберг. — сказал Это правда. Заместитель мэра положил глаз на виноградник Вейренко де Белька. Он решил купить его силой и угрожал отцу Вейренко, что ему не поздоровится, если он будет упираться. Но Вейренк со своим вином, Расставаться не хотел. Тогда заместитель мэра организовал нападение на мальчишку, верно рассчитав, что перепуганный отец пойдёт на попятный. "Ты всё врёшь", ралан не сдавался. "Ты не мог этого знать. Не должен был, потому что ты поклялся этой суке, что будешь хранить секрет". Но одному человеку ралан всегда Доверяешь секрет, и ты всё разболтал брату. А тот своей невесте, а невеста твоей родной сестре, которая доверила тайну своей лучшей подруге, а она своему дружку, который оказался моим братом. Ты просто сволочь, Ролан сказал Пьеро. Правильно, Пьеро. согласился Демберг. Так что если вы меня не послушаетесь, и хоть один волос упадёт с головы Веренка, будь то чёрный или рыжий, я назову имя помощника мэра, а уж он-то от вас мокрого места не оставит. Выбирайте. Мы уходим, проворчал Ролан. Отлично. Вы не обязаны сильно избивать полицейских на выходе, они в курсе. убедительно сыграйте свою роль не более того в иранку успел вовремя доплестись до своей палаты адамберг как раз выходил из 435 и без сил упал на кровать он ведь так и не узнал тогда почему отец согласился продать виноградник 42 и тогда мудрая сирна Она совершила жуткую глупость, просто из ревности, несмотря на то, что прочла все книжки. Она пошла к двум страшным волкам, которые на беду оказались к тому же, ужасно тупыми и злобными. «Остерегайтесь рыжего козлика», — сказала Серна, — «он вас проткнет рогами». Долго ли, коротко ли волки подстерегли рыжего козлика. Они были ужасно голодные. и проглотили его целиком и больше про него никто никогда не слышал а чёрный козлик на радостях стал жить пожевать и добра нажевать с бёлками и сурками и своей козлицей да нет там всё было не так потому что жизнь богаче схем равна как и мысли козликов чёрный козлик набросился на волков и хоть он и опоздал Ему удалось обломать им клыки. Оба зверя убежали, только их и видели, но рыжего всё-таки укусили в бедро, и чёрный вынужден был его лечить. Не мог же он оставить его умирать, как ты считаешь? А в это время козлица пряталась. Не хотела она выбирать между рыжим и чёрным и очень сердилась. Тогда оба козлика сели в кресла, раскурили трубку, и стали разговаривать, но по любому пустяку они начинали податься, потому что первый считал, что он прав, а тот ошибается, а второй думал, что говорит правду он, а второй лжёт. Ребёнок положил пальчик на глаз отца. Да, Том, всё не просто, это совсем как опус спекатом. с рыбьими костями в разные стороны. Тем временем появилась третья девственница, которая жила, не тужила, в норе вместе с песчанками. Она питалась одуванчиками и подорожником, и, не переставая, дрожала, с тех пор, как дерево чуть было не раздавило ее. Третья дева была совсем крошечная. Она пила много кофе и не умела защищаться от злых лесных духов. Однажды она позвала на помощь. Но некоторые козлики разозлились. Они уверяли, что никакой третьей девы не существует и что нечего терять время попусту. И черный козлик сказал, ладно, закрыли тему. Смотрит он, я поставлю третий. Ещё один опыт. Адамберг набрал номер Данглара. Капитан, это опять же для ребёнка. Жил был король. Так. Он влюбился в жену одного из своих генералов. Понятно. И отправил соперника на войну, зная, что посылает его на верную смерть. Так. Данглар, как звали этого короля? Давид. ответил Данглар бесцветным голосом а генерала, которым он пожертвовал Урия, Давид женился на его вдове, и она стала царицей Версавии, будущей матерью царя Соломона. "На видишь, в Том, как всё просто", сказал Адамберг сыну, приникшему к его животу. "А это мне, комиссар?" спросил Данглар. Аденбург вдруг осознал, что голос его помощника по-прежнему лишён всякой жизни. Если вы считаете, что я послал Веренка на смерть, то вы правы, продолжал Данглар. Я мог бы заверить вас, что я этого не хотел, поклясаться, что у меня и в мыслях этого не было, и что из того? Что дальше? Кто поручится, что я не хотел этого подсознательно, сам о том не догадываясь. Капитан, вам не кажется, что мы и так достаточно дёргаемся из-за того, что думаем на самом деле, чтобы ещё заниматься тем, что могли бы подумать, если бы подумали? И всё-таки, еле слышно ответил майор. Данглар, он не умер, никто не умер, кроме вас, возможно, раз вы собираетесь Оганизировать у себя в гостиной. Я в кухне. Данглар. Ответа не было. Данглар, возьмите бутылку и приезжайте ко мне. Мы тут вдвоем с Томом. Святая Клариса пошла пройтись. С дубильщиком, я полагаю. Комиссар быстро повесил трубку, чтобы Данглар не смог отказать. Том. Помнишь мудрую серну, которая очень много читала, но сделала ужасную глупость. Так вот, у неё в мозгах царила такая путаница, что по ночам она сама не могла в себе разобраться, иногда даже днём. И ни её мудрость, ни знания не пригодились ей в поисках выхода. Пришлось козликом бросить ей верёвку и тянуть изо всех сил, чтобы вытащить её из болота. Внезапно Адамберг поднял глазок к потолку. На чердаке что-то приглушённо скреблось. А значит, святая Кларисса продинамила тубельщик. Ничего страшного в том. Это птичка или ветер, если только не шуршание платья, волочащегося по земле. В целях прочистки мозгов Дон Глару Аденбург разжёг огонь в камине. Он впервые им пользовался. Тяга была хорошая, пламя горело чисто, не задымляя комнату. Вот бы ему спалить тут вопрос без ответа про царя Давида, засорившие мысли его зама вместе с червём сомнения, проникшим во все зазоры. Войдя Данглер тут же устроился поближе к огню, рядом с Адамбергом, который вместе с поленьями превращал в пепел его тревогу. Но Адамберг, не признаваясь в том Данглару, сжигал за одно и последнее ошмётки своей ярости против Вайренка. Увидев двух бандитов из Кальдеза в действии, услышав бешеный голос Ралана, он словно окунулся в прошлое. И картина из уверского избиения на верхнем лугу неожиданно ярко вспыхнула в его сознании, ему казалось, что, вынырнув из небытия, эта сцена прокручивается заново у него на глазах. Мальчишка валяется на земле, Фернанн давит ему на плечи, Ралан приближается со осколком стекла в руке. Лежать мудило. Ужас маленького Веренка, волосы в крови, удар в живот, невыносимая боль, и он, юный Адамберг, неподвижно стоящий под деревом, многое бы он удел, чтобы никогда не переживать этого, чтобы незавершённое воспоминание перестало чесаться 34 года спустя в одной определённой точке, и чтобы сгорело в этом пламени неотступное мука в и рынке. И если Камилла, подумал он неожиданно для самого себя, может отчасти рассеять её в своих объятиях, да будет так, при условии, что этот сволочный Бернец не займёт его землю. Адамберг бросил новое поленце в огонь и усмехнулся. Их общая с Камиллой земля лежит вне его досягаемости, можно не волноваться. Ближе к полуночи Данглер, забыв царя Давида и поддавшись умиротворению, исходившему от Адамберга, приканчивал принесённую им бутылку. Здорово горит, сказал он. Да. Это одна из причин, почему мне захотелось купить этот дом. Помните, камин старой Клементины? Смотри, Фред Варгас, Игра Нептуна. Я около него всю ночь тогда провёл, зажигал кончик прутика и рисовал им горящие круги в темноте. Вот так. Адамберг погасил лампу под потолком, сунул прутик в огонь и принялся чертить им восьмёрки и круги в полумраке. Красиво, сказал Данглар. Да, красиво. И завораживает. Адамбург протянул веточку к своему заму и, упёршись ногами в кирпичный пол камина, стал раскачиваться на стуле. Пошлю-ка я к чёрту третью девственницу Данглар, никто в неё не верит, никому она не нужна, и я понятия не имею, как её найти. Брошу её, напризвал судьбы. И кофе, не думаю, сказал Данглар. неуспешно раздувая пламя на кончике прутика. Не верите? Нет. Вы не пошлёте её к чёрту. И я не пошлю. Думаю, вы продолжите поиски, не взирая на мнение окружающих. Вы полагаете, третье дева существует? Она в опасности? Данглар нарисовал в воздухе несколько восьмёрок. Наше толкование деревиквис расплывчито, как мираж, сказал он. Оно держится на тоненькой ниточке, но эта ниточка существует и связывает все разрозненные элементы этой истории, включая натёртые подошвы и раздвоение личности. Как это, спросил Адамберг, вновь берясь за прутик, во всех колдовских ритуалах средневековья на земле чертили круг, в его центре танцевала женщина, вызывавшая дьявола. Круг служил для того, чтобы изолировать этот участок. Наша убийца действует на таком же обособленном клочке земли, который принадлежит ей одной, и следует по своей ниточке внутри круга. Ритан Кур не потянула вместе со мной за эту ниточку, мрачно сказал Адамберг. — Не знаю. Куда она делась? скривился Данглар. Её сегодня не было в конторе, и к телефону она не подходит. Вы братьям её звонили? нахмурившись спросила Данберг. Братьям, родителям, двум подругам, с которыми я знаком, никто её не видел. Она не предупредила о своём отсутствии. В конторе никто ничего не знает, чем она занималась. Убийством на улице Мирамениль вместе с Марданом и Гордоном. Вы прослушали её отведчик. Да, никаких встреч там речи нет. Все машины на месте? Да. Адамберг бросил шибку в огонь и встал, с крести в руке на груди, сделал несколько шагов по комнате. Поднимайте тревогу, капитан. 43. Известие об исчезновении Ритенкур обрушилось на угловой розыск как потерпевший крушение самолёт, сведя на нет любые фрундерские предположения. В нарастающей глухой панике все ощущали, что отсутствие толстой бландинки в погонах лейтенанта лишало здание одной из центральных опор. Отчаяние кота сжавшегося в комок между стеной и ксероксом, было наглядным свидетельством общего состояния духа с той только разницей, что люди не прекращали поисков, обзванивая больницы и комиссариаты всей страны. Майор Данглар, еле оправившись от так называемого «кризиса царя Давида», попал в тиски очередного приступа пессимизма, и бесстыдно усевшись на пластмассовый стул в подвале, лицом к высокому отопительному котлу, потягивал белое вино на глазах у изземлённой публики. На противоположном конце здания Эстолер поднялся в зал с кофейным автоматом и словно пушок свернулся к олачиком на пенопластовые лежанки лейтенанта Меркаде. Сидевшая на телефоне юная и робкая Беттина, недавнее приобретение конторы, пересекла погружённый в траур зал соборов, где слышно было только подталкивание телефонов и редкие слова: "Да", "нет", "спасибо", "что позвонили". В углу Мардан что-то шёпотом втолковал Жюстену. Беттина тихо постучалась к Дэмбергу. Комиссар сидел, сгорбившись, на высоком табурете и, не двигаясь, смотрел в пол. Девушка вздохнула. Адамбергу срочно надо было поспать, хотя бы несколько часов. «Господин комиссар», — сказала она, скромно присаживаясь рядом, — «когда, по-вашему, исчезла лейтенант Ританкур?» Она не вышла на работу в понедельник. Это все, что нам известно. Но с тем же успехом она могла пропасть в субботу. в воскресенье и даже в пятницу вечером 3 дня или 5 дней назад в пятницу после обеда она курила у выхода с новым лейтенантом, у которого такие красивые двухцветные волосы. Она сказала, что рано уйдёт с работы, так как ей надо к кому-то зайти. Зайти или встретиться? А есть разница? Есть. Подумайте, Бетина. Мне кажется, зайти Это все, что вы узнали? Да, они отошли к большому залу, и я больше ничего не слышала. Спасибо. Адам Берг поблагодарил ее легким движением век. Вам бы поспать, комиссар? Мама говорит, что если не спать, мельница сама себя мелит. Ритан Кур бы не спала. Она бы искала меня день и ночь. Целый год, если надо, не евшей, не пившей. И нашла бы. Аденбург медленно натянул пиджак. Если меня будут спрашивать, я в больнице Беша. Попросите, чтобы вас кто-нибудь подвёз, хоть 20 минут поспите в машине. Мама говорит, тут вздремнул, там прикорнул глядишь, и полегчало. Все ищут ританкур. Им есть чем заняться. А мне нет. Я вас подвезу. В райнк под руку с медсестрой. делал первые осторожные шаги по коридору. Нам уже лучше, сообщила медсестра. У нас упала температура. Отведём его в палату, сказала Домберг, подхватив лейтенанта под другую руку. Как поживает ваше бедро? спросил он, когда Вейренг лёг. Хорошо, лучше, чем вы во всяком случае, добавил Вейренг, потрясённый и измученным видом комиссара. Что случилось? Она пропала, Виолетта. 3 дня назад или 5. Её нигде нет. Она не подавала признаков жизни. Это не добровольный отъезд. Все её вещи на месте. Она ушла в одном пиджаке и с рюкзачком тёмно-синим. Да. Беттина сказала, что вы курили с ней в пятницу после обеда. «Виолетта говорила, что должна к кому-то зайти, и поэтому уйдет с работы пораньше». Вейрент нахмурился. «Она сказала, что должна к кому-то зайти?» «Сказала мне?» «Я ее друзей не знаю». «Она вам это сказала, а потом вы пошли в зал соборов». «Вспоминайте, лейтенант, возможно, вы последним видели ее. Вы курили?» «Да», — сказал Вейрент, подняв руку. «Да». Она обещала доктору Ромену, что зайдёт к нему. Она сказала, что навещает его почти каждую неделю, пытается его развлечь, держит в курсе всех расследований и приносит ему снимки, чтобы он чувствовал себя хоть немного при деле. Какие снимки? Трупов, комиссар. Вот что она ему приносила. Ладно, Верен, я понял. Вы разочарованы? Я всё-таки заеду к Ромену. хотя он в полной отключке если там и было что увидеть и услышать он бы отреагировал последним адамберг посидел ещё немного без движения утопая в мягком больничном кресле когда вошла медсестра неся на подносе ужин вайренг прижал палец к губам комиссар спал вот уже час мы его не будем прошептала медсестра он бы и 5 минут на ногах не продержался. Дадим ему ещё часика два. Вэренг позвонил в контору, изучая содержимое поднос. Кто говорит? спросил он. Гордон отозвался бригадир. Это вы, Вэренг. Донглара там нет? Есть, но не годинку по потреблению. У нас Ританкуры исчезла. Я в курсе. Мне нужен номер доктора Ромена. Сейчас дам. Мы хотим вас завтра навестить. Вам что-нибудь нужно? Пожрать, бригадир. Отлично, как раз в Фруаси к вам и собирается. Хоть одна приятная новость, подумал Вейренк, набирая доктора. Тот ответил ему безразличным голосом. Вейренк его не знал, но от ключка было на лицо. Комиссар Адамберг зайдёт к вам в 9:00, доктор. Он попросил меня вас предупредить. Понятно, сказал Роман, которому, судя по всему, было решительно наплевать. Адамберг открыл глаза в начале девятого. Чёрт, сказал он. Почему вы меня не разбудили? Даже Ританкур не стала бы вас будить. Известно каждому, кто спит, тот победитель. 44. Доктор Роман дотащился до двери. Открыл ее и так же, еле передвигая ноги, словно на лыжах, ступал по ровному месту, поплелся обратно к креслу. — Только не спрашивай, как у меня дела? Я от этого зверею. — Выпить хочешь? Кофе. Свори его себе сам. У меня сил нет. — Ты посидишь со мной на кухне? Ромен вздохнул и поскользил к кухонному стулу. Будешь кофе? спросил Адамберг. Сколько угодно спать 20 часов в сутки, мне это всё равно не помешает. Не слабо, да? Даже соскучиться не успеваю, старик. Ты как лев. Знаешь, что львы спят по 20 часов в сутки. У них тоже прострация. Нет, это от природы. Что не мешает им быть царями зверей. Я свергнутый царь Адамберг, мой трон занят. У меня не было выбора. Не было. Рамен закрыл глаза. Лекарства не помогают, спросила Демберг, взглянув на кучу упаковок на стуле. Это все стимулирующие препараты. Они меня приводят в чувство минут на 15. Я еле успеваю сообразить, какой сегодня день. Какой сегодня день? Врач еле ворочил языком, растягивал гласное слово, Палка, засунутая в колесо, тормозила его речь. Сегодня четверг, а в пятницу вечером, 6 дней назад, к тебе заходила Виолетта Ританкур, помнишь? Я ещё разума не лишился, только энергии и вкуса к жизни. Но ведь то, что приносит Ританкур, доставляет тебе удовольствие, снимки трупов. Ты прав, улыбнулся Ромен, она очень ко мне «Внимательно!» «Она знает, чем тебя порадовать», — сказал Адамберг, «пододвигая ему плошку с кофе». «У тебя измученный вид, старик», — поставил диагноз Ромэн. «Физическое и психическое истощение». «У тебя по-прежнему глаз, Алмаз. Я тут увяз с одним жутким делом. За мной, по пятам, следует тень. В моем доме живет монахиня, а новый лейтенант спит и видит, как бы со мной...» покончить. Я всю ночь спасал его от разборки, еле спас. На следующий день оказалось, что пропала Ританкур. Может, проспала, как и я? Она исчезла. Я понял, старик, что-нибудь она тебе говорила в ту пятницу, что-нибудь, что могло бы нам помочь. Она поделилась с тобой какой-то проблемой? Никакой. Не знаю, существует ли проблема, которая могла бы встревожить Ритенкур, и чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что ей надо было заняться моей прострацией и истомой вместе взятыми. Нет, старик, мы говорили о работе. Ну, делали вид, что в любом случае минут через 45 максимум. Я начинаю клевать нос. А она медсестру не упоминала? «Ангела смерть». Да, она мне все рассказала, в том числе об осквернении могил. Она же часто приходит, знаешь. Золото, а не девочка. Она мне даже оставила фотографии, чтобы было чем заняться при случае. Ромен вяло потянулся к груди барахла, загромождавшего кухонный стол, вытащил из нее пачку цветных снимков большого формата и подтолкнул ее к Адамбергу. лицо пайки, идеалы, раны на горле, следы от укола на руках. Взглянув на фотографии трупов из Манружа и Апартюн, Адамберг скривился и положил их в не стопки. Качественно работа, как видишь. Ретанкур меня балует. Ну ты и ляпался, добавил врач, похлопав по пачке фотографий. Догадываюсь, Роман. — Нет ничего сложнее, чем поймать методичных психопатов, пока ты не уловишь, что у них на уме. А поскольку у них ум, психопатов тебе мало не покажется. — Ты так и сказал, Ританкур. — Ты ее отговаривал? — Я бы не рискнул ее отговаривать. Комиссар заметил, как запорхали веки доктора, и тут же подлил ему кофе. — Достань мне парочку... капсул из желто-красной коробки. Адамберг выдавил две капсулы ему на ладонь, и Ромэн проглотил обе разом. — Так, — сказал Ромэн, — на чем мы остановились? — На том, что ты, — сказал Ританкур, когда видел ее в последний раз. — То же, что и тебе. Убийца, которую ты ищешь, настоящая психопатка, крайне опасная. — Ты согласен с тем, что это женщина? — Разумеется. Ариана — чемпионка в своем деле. Можешь ей верить с закрытыми глазами. — Я знаю, что на уме у этой психопатки, Ромен. Она стремится к абсолютной власти, божественному могуществу и вечной жизни. Ритан Кур тебе не говорила? — Да, она мне прочла старинный рецепт. Это оно и есть. Ромен снова похлопал по стопке снимков. — Живая сила дев. Ты попал в точку, живая сила дев, прошептал Эдемберг. Она не могла тебе об этом сказать. Это единственное, чего мы не поняли. Ты не понял? спросил Роман, ошеломлённо глядя на него. Казалось, он понемногу приходит в себя. По мере того, как работа вновь захватывала его, так это ж ясно как день в твоих горах. Оставь мои горы в покое, умоляю тебя, и расскажи мне о живой силе. Да что же это может быть? Дурья башка. Живая сила — это то, что остается живым после смерти, то, что бросает вызов смерти, и даже старости. Волосы, черт побери! Когда мы взрослеем, и все процессы постепенно замирают, единственное, что продолжает расти, новенькое, как с иголочки. Это волосы. Если только они не выпадают. У женщин не выпадают. Приди в себя. Волосы или ногти. В любом случае это одно и то же. Кератин. Твоя живая сила дев или девственниц это их волосы. Потому что в могиле только они сопротивляются смерти. Это антисмерть, противо смерть, против яди. Подумаешь, сложность. Ты меня слушаешь? Адамберг Или ты впал в прострацию? Я тебя слушаю, сказал поражённый Адамберг. Здорово, Рамен, а главное очень похоже на правду. Похоже? Ты что, издеваешься? Так оно и есть. Посмотри снимки, чёрт возьми. Рамен схватил стопку фотографий, но вдруг широко зевнул и потёр глаза, намочил полотенце под холодной водой и разотёр мне голову. твоё полотенце страшно взять в руки. Плевать. Давай, пошевеливайся. Адамберг повиновался и изо всех сил, словно лошадь, драил растёр ему голову мокрым полотенцем. У Ромена даже лицо побогревело. Ну что, лучше сойдёт. Налей мне остатки кофе и передай тот снимок, какой «Первые женщины, Элизабет Шатель, возьми у меня на столе лупу». А Дамберг положил перед Роменом лупу и жуткий снимок. «Вот», — сказал тот, указывая на правый висок, Элизабет, — ей отрезали несколько прядей. «Ты уверен?» «На все сто». «Живая сила дев», — повторил Адамберг, вглядываясь в фотографию. «Эта психопатка убила их, чтобы отрезать прядь волос». которому удалось устоять перед лицом смерти. С правого виска посмотри. Ты текст помнишь? С живой силы дев, адесную извлечённой трижды приготовленных в равном количестве. Адесную справа, потому что слева ашую, мрак, тьма, а справа свет. Правая рука правит жизнью. Догоняешь, старик? Адамбург молча кивнул. Ариана упоминала "А волосых", сказал он. "Говорят, она тебе нравится. Кто тебе сказал?" "То я, лейтенанше. Почему Ариана не заметила отрезанных волос?" Рамен довольно усмехнулся, потому что заметить это мог только я. Ариана чемпионка, но её отец не был парикмахером, а мой был. Я умею отличать свежесрезанные пряди. Кончики выглядят по-другому, они чёткие, прямые. И не секутся. Не видишь? Вот тут. Нет. Потому что твой отец не был парикмахером. Нет. У Арианы есть ещё одно извинение. Насколько я понимаю, Елизабет Шатель не особенно следила за своей внешностью, я не ошибаюсь? Нет, она не красилась и не носила украшений. И у неё не было парикмахера. Она сама себя стригла. Как Бог на душу положит. Когда волосы падали ей на глаза, она брала ножницы. Раз — и готово. Получается нечто весьма сумбурное. Видишь? Длинные, короткие и средние пряди вперемешку. Ариана просто не могла вычленить в этом творческом беспорядке волосы, срезанные недавно. Мы работали в свете прожекторов. Тем более, а на поскалине вообще ничего не видно? Ты всё это рассказал Ританкур в пятницу? Конечно. И что она ответила? Ничего, задумалась, совсем как ты. Вряд ли это что-то изменит. Зато теперь мы знаем почему она раскапывает могилы и почему ей надо убить третью девственницу. И ты в это веришь? Да, трижды. Это число женщин. Возможно. А ты нашёл третью? Нет. Так, да ищи женщину с красивыми волосами, у Элизабет Паскалины волосы были отменного качества. Проводи меня до постели, старик, я больше не могу. Извини, сказал Адамберг, быстро вставая. Ничего страшного, но раз уж ты копаешься в старинных снадобьях, поищи мне что-нибудь от прострации. Обещаю, сказал Адамберг, провожая Рамена в спальню. Рэмэн обернулся за интригованный тоном Адамберга. Ты серьёзно? Да. Можешь на меня положиться.